Глава 25. Индия. Хайдарабад. Четверг. 13.45. сорок Филипп поперхнулся чаем и закашлялся. Проходящий мимо официант странно покосился на него. <coughs> «Да о чем вы вообще говорите?» «Я давно иду за большой розой, и теперь след привел к тебе». Писатель встал из-за столика и направился к выходу. «Бред какой-то! Подожди!» — окликнул его монах. Филипп обернулся. «Пожалуйста, прошу!» Индус жестом показал на стул. Писатель вздохнул и повернулся. «Слушайте, я бы рад вам помочь, но не понимаю, о чем вы меня просите!» Филипп выжидающе смотрел на монаха. «Расскажи мне, что тебе известно про Большую Розу. Если ее действительно у тебя нет, я должен понять, где я пошел по неверному следу!» Ответил монах. Снов здорово!» Филипп развел руками. «Похоже, разговор не получится. Что за большая роза? Вы можете нормально объяснить?» Монах пристально смотрел на писателя, а затем закрыл глаза. «Меня зовут Вари», — произнес он. «Я расскажу тебе историю». Филипп сел, облокотившись локтями о стол. Вся ситуация выглядела абсурдно, но неожиданно он почувствовал странный интерес к этому монаху. Сквозь белые полосы на его лбу проступали глубокие морщины, а вокруг глаз их было так много, что Филипп затруднился предположить его возраст. Когда-то, очень давно, Большая Роза была украдена из храма Шивы. Это ценный артефакт, который индусы берегли и им дорожили. Жрецы отправились на поиск реликвии, но долгие годы никто не мог ее найти. Большая Роза бесследно исчезла. Монах замолчал и открыл глаза. «Жрецы потеряли ее». Он сидел, достав красные четки и перебирая их. «Но в чем ценность этого предмета?» «Артефакт обладает некоторыми особенными свойствами». «В каком смысле?» «Большая роза открывает путь к Шиве. Это проводник к космическому сознанию в мир Таватимсы». «Таватимса?» Филипп нахмурился. «Обитель тридцати трех богов в буддизме и индуизме». Монах кивнул.